Глава девятнадцатая. Лоррейн. Эд мигом спрыгнул со стола и оказался от меня в нескольких метрах. «Здравствуйте, Рейн». «Здравствуйте, здравствуйте», — в голосе моего супруга сквозили нотки сарказма. «Рад вас видеть». «Угу, я так и думал, поэтому и присоединился к вам. Вы продолжаете свою беседу, не отвлекайтесь». Пока Рейн подбирался к нам медленной и грациозной поступью, я не сводила с него настороженного взгляда. Интересно, что он слышал? Эда, побелевшего Аки полотно, судя по всему, интересовал тот же вопрос. Он очень нервничал и, судя по бегающему взгляду, уже искал пути отступления. «Как ты узнал адрес?» Я не нашла вопроса глупее, чтобы разрядить накалившуюся обстановку. «Ларс сообщил...» Рейн вертел головой по сторонам, рассматривая ряды разноцветных баночек, порошков и странных железных приспособлений. «Я думал, что мы отправимся к твоему другу завтра. Я решила навести тебя до сегодня. Могла бы дождаться меня или сообщить, что у тебя изменились планы. Мы же вроде как заодно, Лори». Задав последний вопрос, Рейн посмотрел на меня с прищуром. «Разумеется» ответила растерянно и переглянулась с Эдом. «Так...» — кажется, он слышал предложение Эдгара. «Плохо дело». «Я принесу нам чаю». Мой друг поспешил ретироваться. «Не стоит. Я не буду. Останься, Эд». Я схватила этого труса за руку. «Только попробуй сбежать», — пригрозила взглядом. «А я, пожалуй, буду с ромашкой», — отозвался Рейн. Он мило улыбнулся Эду, словно отдавал молчаливый приказ, проваливая отсюда. Улыбка моего супруга произвела на Эдгара гораздо больший эффект, чем моя просьба. Не прошло и пяти секунд, как мы остались с Рейном наедине. Мой супруг продолжал молча рассматривать сокровища Эда, а я не сводила с него любопытного взгляда. Оценив его качественный темно-синий костюм, отлично сидящий на мощной фигуре, и светлую рубашку с накрахмаленным воротничком Я усмехнулась, невольно вспомнив, что скрывается под его одеждой. Надо признать, что в костюме, что без него, Рейн выглядит завораживающе. «Итак, какие новости? Ты ходил в отдел?» Я сгребла в охапку все книги и записи, которые принес мне Эд, и направилась к шкафу, чтобы разложить их по местам. «Разумеется!» Рейн резко перегородил мне дорогу. Я нервно сглотнула и уставилась на расстегнутую пуговицу на вороте рубашки. Вдыхая приятный запах мужского парфюма с древесными и пряными нотками, я страшилась поднять глаза. Томас пришлет весточку, когда узнает что-то о местонахождении наших подозреваемых. Рейн ловко выхватил из кучи книг и документов верхнюю папку и отошел в сторону. Я двинулась дальше, стараясь не подавать виду, что меня взволновал его поступок, потому что он вытащил ту самую папку с записями об историях болезни. — А вы? — поинтересовался Рейн, пока я неспешно выставляла книгу за книгой. — Узнали что-нибудь важное? А может, придумали что-нибудь? Или только то, как меня можно отравить? Я замерла и крепко зажмурилась. — Ну, Эд, спасибо! — «Удружил так удружил. Ты не так все понял, Рейн?» «Вполне возможно. Я давно жалуюсь на слух. Да и зрение подводит. Думал, женюсь на честной девушке, которой нужна помощь. А оказалось, что женился на... шлюхе?» Раздраженно хлопнув последней папкой, я резко развернулась и злобно посмотрела на своего супруга. «Этот гадено шухмылялся, ни намека на чувство вины». «Только не говори, что ты собралась отравить меня из-за этого, Лори!» «Нет, я бы тебя просто закопала под тем самым мостом, где ты выцарапал эту надпись», — заявила с ехидной улыбкой. «Зачем же травить так тело? Прятать труднее!» Рейн издал смешок и, отбросив в сторону украденную папку, медленно двинулся ко мне. «А разве тебе не помог бы твой зельевар? Растворили бы мое безжизненное тело в зельях и кислотах». «И переводить на тебя добро Эдгара? Ну уж нет. В таком случае лучше на опыты твое тело оставить». «На опыты?» Рейн все наступала, я начала петлять между столами, не прерывая нашей зрительной войны. «Ну да, чешуйки там всякие для зелий можно наскрести». «Клыки для оберегов, а мощь?» ее так...» — я махнула рукой и усмехнулась. «Девственницам на сувенир». «Девственницам, значит...» — Рейн хищно оскалился, подбираясь все ближе. «Больше всего мне сейчас хотелось повторить поступок Эда, пуститься в бега. Но я стойко и гордо выдержала взгляд своего супруга, мысленно напоминая себе, что он как-никак тоже передо мной виноват». «Нет, ну можно и ведьмам продать. Сразу, с чешуйками». Я продолжала резать обидными репликами драконью гордость. «Они уж найдут применение». Рейн подобрался ко мне почти вплотную, но этого ему показалось мало. Он продолжил медленно приближаться, заставляя меня отступать назад. «Пожалуй, девственницы мне подходят» заявил этот наглец, ухмыльнувшись, и уставился на вырез моего фиолетового платья. «У меня даже есть одна, на примете». Я уперлась спиной в злополучный шкаф, и Рейн, наконец, остановился. Опираясь обеими руками в шкаф по обе стороны от моего лица, он наклонился. «Если ты обо мне, Рейн, то я не подхожу. Мне едва удалось скрыть волнение в голосе». «Вполне подходишь», «О моей репутации на каждом мосту написано...» Рейн скользнул внимательным взглядом по моему лицу и задержался на губах. Варту пересохло. Я уставилась на его губы, тайне, ожидая от него действий. Мне отчаянно хотелось, чтобы он меня поцеловал. Правда, признаваться ему в этом я не собиралась. Но все же затаило дыхание, когда Рейн медленно склонился к моему лицу. «Прости, Лори!» Его бархатный голос приятно ласкал слух, а мою щеку опалило горячее дыхание. «Это был дракон. Но я действительно виноват, что не сказал тебе об этом. Надеялся на удачу и на то, что маги быстро все уберут». «Удача в последнее время не на твоей стороне», прошептала тихо и закрыла глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. «И ты прости». «Я не собиралась тебя травить. Я лишь выслушала предложение Эда». «Значит, все же Зельевар». Жар его дыхания коснулся губ, и моя кожа предательски покрылась мурашками. «Устраняет конкурента?» «Он мне друг». «А я?» «Ты...» Я хотела сказать тоже, но не смогла, потому что горячие губы Рейна нежно коснулись моих. Они чувственно сомкнулись на моей верхней губе, пробуя, изучая. Медленными скользящими движениями опустились на нижнюю, и мое дыхание участилось. Я сдалась. Поймала ртом его губы, целуя в ответ. «Возможно, я сошла с ума. Впервые я следовала лишь своим инстинктам. Женским, безумным, теряя голову от его запаха и близости». За свои двадцать четыре года я целовалась много раз. Но впервые нежный и ласковый поцелуй отозвался приятной тяжестью внизу живота, а тело реагировало на каждое легкое прикосновение. Рейн резко оторвался от моих губ, и я тихо запротестовала. «Спасибо, Эдвард!» — хрипло произнес он, и меня словно окатили ледяной водой. Я всполошилась и уставилась на дверь. Мой друг держал в руках серебряный поднос с небольшим фарфоровым чайником и единственной кружкой и смотрел на нас растеряно. «Я Эдгар», — поправил он, — «и я, пожалуй, потом зайду». «Постой!» — я выпорхнула из ловушки Рейна и поспешила на помощь другу. Выхватила из его рук поднос и двинулась к пустому столу, надеясь, что не уроню эту ношу своими дрожащими от волнения руками. Следующие полчаса мы обменивались добытой информацией и рассказывали Эду о предстоящем расследовании, в котором нам, возможно, нужна будет и его помощь. Я поглядывала на сосредоточенное лицо своего супруга, задерживала взгляд на его губах, вспоминая о недавнем поцелуе, а когда Эд сообщил о наследниках и возможном отступлении болезни, мы с Рейном столкнулись взглядами. В его глазах не было триумфа или радости от этой новости, скорее молчаливое сожаление от понимания того, на что он меня обрёк. «Мать!» — вдруг произнёс он. «Такой недуг был у моей матери, а ей передался от её биологического отца». «Любовника моей бабушки. Я узнал об этом только сегодня». Томас рассказал. Рейн утвердительно кивнул и поведал о том, как именно погибла его мать, и что после рождения детей ее болезнь, по-видимому, никуда не исчезла, а значит, заключение Эда — полная ерунда. Несмотря на то, что беседа велась вполне мирно, Я ощущала невидимое напряжение, витающее между Эдгаром и Рейном. «Я и не говорил, что болезнь отступит», — парировал мой друг, ехидно усмехнувшись. «Я сказал, что исчезают симптомы. Возможно, это временный эффект. Во всех историях, связанных с болезнью, фигурируют мужчины. О том, как протекает болезнь у женщин, точных сведений нет. Рейн, почему вы не пьете чай?» «Спасибо. Я передумал». Мой супруг бросил насмешливый взгляд на поднос и уставился на Эдгара. Чувствуя, что их зрительная война затягивается, я нервно вытерла об юбку вспотевшей ладошки и бросилась к чайнику. «Тогда я, пожалуй, выпью». «Нет». В один голос рявкнули Рейн и Эд. Я замерла и уставилась на них с непониманием. «Из чайника несет сеной, слабительными травами», — заявил мой супруг и снова уставился на покрасневшего Эда. «Я хотел немного проучить его за то, что он оскорбил тебя на всю столицу», — пояснил мой друг виновата. Я шумно вздохнула. «Этого еще не хватало. Мало мне проблем. Теперь еще надо следить за тем, чтобы они друг друга не поубивали. Как долго можно сдерживать дракона ромашкой?» Я попыталась быстро сменить тему разговора. «Недолго», — отозвался Эд, и, развернувшись, зашагал к своим длинным полкам с десятками пустых бутылочек. «Тем более, если вы собираетесь браться за расследование самостоятельно». «Есть побочные эффекты?» «Можно сказать и так. Чем больше Рейн будет пить ромашку, тем слабее будет себя чувствовать, потому что дракон будет крепко спать». Да и магию он не сможет использовать, что может быть огромным минусом в расследовании. Мало ли с чем нам придется столкнуться. И что же делать? Искать баланс. Я попробую вывести формулу и создать такую настойку. Сколько времени на это уйдет? Понятия не имею. День, два, а может и неделя. В любом случае я постараюсь сделать это побыстрее. Эдгар замолчал и тут же принялся за работу. «Как и всегда. Когда в его голове появлялась очередная идея, весь окружающий мир переставал для него существовать. Поэтому мы попрощались и двинулись с Рейном домой. Следующие три дня мы ждали информации от Томаса и Эда. По вечерам мы с Рейном прогуливались по городу, ужинали в ресторанах, играли в карты в компании тетушки Маргарет и Ларса». Рейн рассказывал о себе, о брате, расспрашивал меня о семье Рит и о моей жизни под их крышей. Каждый вечер заканчивался одинаково. Рейн провожал меня до спальни и воровал поцелуй, и я не могла отказать себе в этой маленькой слабости. На четвертый день наша прогулка в парк не состоялась. Мы уже оказались у входной двери, когда на пороге вдруг появился Томас Тарина с увесистой папкой в руках. «Я с хорошими и с плохими новостями, отчеканил он, минуя все приличия. С каких начинать?»